Глава 3. Хаос анализировал. Случилось то, чего случиться не должно. Его атаковал воин, оператор Абсолюта. Да так, что заставил вибрировать от боли. Обиднее всего то, что он провел удар воровским способом. Замаскировал и закапсулировал энергию в его собственном выбросе. Тем, чем он пытался поразить воина. Не ожидая удара, вобрал выброс, и уже здесь энергия воина взорвалась. выжигая внутренние кластеры. Очень больно и неожиданно. При всех минусах нужно признать изобретательность и мастерство, с которым нанесен удар. И кому? Ему. Высшему оператору реальностей. Тем, кто только что появился. Пока я столкнулся только с одним воином. Что будет, когда они ударят вместе? Об этом думать не хотелось. Но странность состояла еще и в том, что никто не вмешался и не остановил воина, словно он действовал в пределах установленных правил. Если нет вмешательства арбитра, значит, он действовал в рамках дозволенного, что влекло за собой абсолютное знание того, что появился мощный мобильный враг, который может атаковать его в любой точке мирозданий. «Мне тоже нужен подобный инструмент, который может атаковать везде». «На данный момент я могу использовать в прямом столкновении только поглотителей. Мощные бойцы, но не идеальные». Хаос расширился и сжался. Внутренние кластеры еще не восстановились и давали о себе знать, не давая сделать четкого анализа. Разрушитель чувствовал возникновение проблем, но с вопросами к хаосу не лез, видя, что тому не до этого. «Очевидно одно. Наступают трудные времена». Изменения правил несут существенные риски существования. Нужно отвечать жестко и одновременно во всех секторах мирозданий. Главными целями становятся воины Абсолюта, мощные и безжалостные к нему сущности. Кто знает, могут ли они, собравшись вместе, нанести ему смертельный удар. Значит, нужно уничтожить их поодиночке. Очень хороший вариант, приступать к которому нужно немедленно. Реалии существования меняются. Над сущностями хаоса нависла угроза уничтожения. Нужно эту угрозу нейтрализовать. Разрушителя для этого использовать нельзя. Он не набрал форму и не может быть использован в относительной реальности. Апокалипсис занимается вопросами другого порядка. Придется все делать самому, отследить каждого воина и уничтожить. Георгий дал команду на старт. Пора провести маневры с флотами «Зетт». Пространственно-временные установки смонтированы. Экипажи «Зетт» и обучены обращению с ними. Чтобы не терять времени попусту, сообщил Дебулу координаты проведения учений и предложил приготовиться к учебной атаке на корабли флотов «Сервилей», выходящих из порталов. Станция вышла точно по координатам учений. Правда, чуть в стороне, чтобы не мешать баталии. Прибыли вовремя. Королева Малькерна выходила следом с задержкой в несколько минут. Порталы от выхода ее флотов покрыли все пространство, введя в ступор «Зет». Дебу отдал команду на учебную атаку. Провел электронные стрельбы, имитируя залпы своими батареями основного калибра. После чего начались маневры. уклонения и выхода во фланги. Учения длились часов десять, но уже понятно, что Z проигрывают. Численное превосходство флотов «Королевы» очевидно, да и классы кораблей несравнимы. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что флот Z ничуть не хуже флота «Сервилей». На разборе учений Дэн похвалил оба флота, добавив, что численное превосходство «значимый, но не решающий фактор». Напомнив, что в недавней битве с мобами королева выиграла исключительно благодаря своему полководческому таланту. «Королева Малькерна, прошу вас, расскажите и продемонстрируйте ту битву с мобами. Думаю, Дебулу и командующим будет интересно». Королева не стала ничего скрывать, понимая, что рассказ имеет цель обучения тактики ведения боя с мобами. Поэтому не торопилась, рассказывала все детали боя с мобами». Когда закончила, командующие молчали. Потом встал Дебул и передал королеве свой меч. — Вы великий воин, королева-мать цивилизации Малькерна. Больше ничего не сказал, но королева понимала, что ее боя ценили по достоинству. На следующий день снова боевые маневры, но уже с участием флотов Светлова, Талиса и Олит. Не все получалось, хотя постепенно приходило чувство слетанности и понимания, как, что и когда делать. Появлялось чувство плеча. Через пару недель постоянных тренировок решили устроить заключительную тренировку бой флотов станции Надежда с сервилиями и З. Георгий намеренно сделал именно так, потому что им придется взаимодействовать друг с другом в будущем. Маневрировали и бились неделю. Итогом битвы стала ничья. Такой результат очень хороший. доволен довольный, спросил у королевы Малькерны. А если бы бой был настоящий, думали, мы бы выиграли? Несомненно, верховный правитель, при условии, что враг был бы настоящий. Совершенно разные, они поняли друг друга. И это вселяло надежду на будущее. Флоты готовы к бою в любой точке вселенной Лотос. Единственный минус — количество установок ограничивало количество кораблей. Георгий резонно решил сносить по десять флотов королевы и верховного правителя, чтобы соблюсти паритет между ними. Учения закончились, пора улетать, но вот куда? Георгий посмотрел на звездную карту. Получилось, что атаку можно ждать в любом месте. Все цивилизации, кроме двух, слабо защищены. Но проблема была еще и в том, что нужно решить, как защищать цивилизации Вселенной. А для этого неплохо было бы знать координаты главного удара. А если враг атакует внезапно, разработать план ликвидации последствий. Георгий прикинул потенциал станции «Надежда», флотов, расположенных на ней, и, конечно, союза сервили Z, осью которого являлся он сам, и принял решение отправить разведывательные зонды по всей Вселенной. Они образуют информационную сеть, и будет видно, где и что происходит. Получая информацию от систем быстрого оповещения, можно принимать решения и действовать весьма оперативно. И все равно времени не хватит. Атака может длиться секунды, а после нее не останется камня на камне. Примером может служить его атака на звездную систему мобов. Анализ прервал появившийся в Алексзее. Внезапное прибытие сына не сулило ничего хорошего — Георгий приготовился выслушать приказ о новой защите какой-нибудь системы, но заговорил иначе. Да, нужно привыкнуть к твоим внезапным появлениям. Рад вас видеть. Что нового творится в мироздании? Привет, отец, скоро привыкнешь. Наступают времена. Да что наступают? Уже наступили. Адамал, сэр, Дон Антон и стражи на станции? Алекс, не знаю. Я за ними не слежу. Высшие сущности поступают так, как посчитают нужным. «Да ладно прибедняться! Тебя они уважают!» «Мне бы не хотелось быть посредником между вами. Разбирайтесь сами!» «Отец, вижу, ты не в духе. Какие проблемы?» «Особых проблем нет. Готовимся потихоньку к вторжению. Провели боевые маневры и можем эффективно действовать в составе флотов. Как будет в бою, посмотрим. Бой — это совсем другое». Я отправил разведывательные модули по всей вселенной. Они образуют информационную сеть, и мы сможем отслеживать ситуацию в реальном времени. И все же, учитывая скоротечность атаки, можем не успеть защитить цивилизацию, подвергшуюся атаке. Ты прав. Внезапная атака на Землю и никого-нибудь опоглотителя чуть не привела Землю к катастрофе. Я за и вовремя вмешался, иначе беды бы не миновать». Что и требовалось доказать. Не слишком ли много случайностей за последнее время? Правда, все их удалось решить, но так будет не всегда. И еще, поглотители — серьезная сила, против которой станция «Надежда» со всеми ее флотами бессильна. Поэтому поглотители — ваша забота. С поглотителями и другими проблемами мы разберемся, но имею в виду, у тебя есть гелиос в экипаже, и эрки, в крайнем случае, они могут противостоять поглотителям. «Только противостоять?» «А как насчет атаковать?» «Увы, только противостоять. Да и то, каков будет эффект, не знаю. Прецедентов не было». Что и требовалось доказать. «А как насчет более серьезной защиты?» «Сейчас тебе беспокоиться не о чем. На станции находится несколько воинов Абсолюта». «Алекс, ты меня слышишь?» «Они пока что находятся тут. Ты их заберешь, я же вижу, не зря интересуешься». А мне нужна постоянная защита. По крайней мере, пока мы в этой вселенной ждем атаки хаоса. Ты прав. Твое беспокойство понятно. Поступим вот как. Я оставлю Зею. Она теперь оператор Абсолюта. Думаю, ее для вашей защиты будет достаточно. Если что, мы успеем помочь. Ну вот, сын, это другое дело. Это меняет ситуацию. Надежный тыл – успех будущих побед. Зея посмотрела на Алекса и завела старую пластинку. «Ты опять хочешь меня оставить? Я буду только рядом. Он ее резко прервал. «Ты будешь делать то, что я тебе скажу. То, что нужно. Наша служба важнее личного. Не то капризов сейчас. Предупреждаю не Зею, мою жену, а оператора Абсолюта. Еще раз повторится, выведу из состава команды защитников». Я не должен думать о том, что кто-то будет оспаривать мои приказы. Что кто-то будет тратить время, которого нет в момент боя на уровнях, где все решают секунды. Зея поняла, что зашла слишком далеко, и сдала назад. Я поняла, извини. Больше не повторится. Я остаюсь на станции со стражами для ее защиты от нападения. Ее прервал доклад оператора, что на станцию прибыл Бул. Ну вот. Прибыл верховный правитель за обещанным бессмертием. Как думаешь, он достоин? До сих пор Дебул проводил уверенную политику на сближение. Думаю, надо дать обещанный подарок. По большому счету он ничего не решает. Жаль, конечно, что при таком укладе жизни, который существует у Зет, он все равно погибнет в какой-нибудь схватке или поединке. Можно наделить его достаточной силой, чтобы не погиб. Или можно попробовать держать его под контролем, хотя будет непросто. Достаточно взглянуть на щепь милую. и его бойцов. Сколько мы с ними намучились, пока привели в порядок. Верно, привели. Но все равно осталась агрессия, своеволие, свирепость, хотя и не в таких количествах, как до этого. Природная, генетически врожденная поведенческая мотивация как способ выживания — Его прервал вошедший Дебул в боевой раскладке, мощный и уверенный в себе. «Император, воин, приветствую вас и спешу заверить. Флот и Z хорошо потрудились, но не достигли совершенства, поэтому продолжили тренировки по твоим тактическим лекалам. Бой как поединок, никогда не знаешь, какой сюрприз он преподнесет, но лучше быть готовым к любому сюрпризу». Алекс посмотрел на Георгия, предлагая ему ответить первым. Тот так не думал. Воин Абсолюта по статусу выше, и должен отвечать он. Субординацию нарушать нельзя. Пришлось начать Алексу. Верховный правитель Дебул, благодарю тебя за решение примкнуть к Союзу. Твоя цивилизация рождена для воин. Твои бойцы рождаются с клинком в лапе и умирают с честью, не бросая его. Биться с твоим народом — честь для всех нас. Георгий смотрел на Алекса. Считая, что он говорит слишком пафосно, но Дебул так не думал, он просто наполнился гордостью за себя и свою цивилизацию. Флот и Зет выполнят свой долг до конца, будут биться с врагами нашей вселенной, не жалея лап и до победы. Хороший ответ, Дебул. но для долгой борьбы и руководства своей цивилизацией нужна вечная жизнь. Благодарю тебя, воин, за высокую оценку моих скромных способностей. Алекс продолжил. «Одной вечной жизни недостаточно. Нужна большая сила, чтобы не повторилась ситуация, которая случилась с прошлым правителем Шитца. Поэтому я наделяю тебя вечной жизнью и большой силой. К тому же, теперь ты можешь трансформироваться в любое существо. Эта способность даст возможность тебе править вечно. Я твой должник на все времена». Встал на одно колено и протянул свой меч Алексу. Тот неспешно подошел, взял меч и сделал несколько выпадов. Дебул продолжал стоять на одном колене, как будто чего-то ожидая. Может быть, разрешение встать? Алекс распорядился ситуацией по-другому. Вытянул руку, и в ней образовался клинок, за изящностью которого не замечались размеры. — Встань, друг Дебул! Тот поднялся. — Вручаю тебе свой меч. Носи и бейся им с честью. Это достойное оружие. Дебу почтительно принял меч, он оказался на удивление легким. Здесь же возникли мысли. Как же имбиться? Нет баланса, сила удара небольшая. Он с сомнением смотрел на меч, воображая, какой бы он хотел. Здесь же на глазах меч стал менять очертания. Удлинился, лезвие расширилось, рукоятка стала толще, лезвие мощнее. Дебу с удивлением наблюдал за трансформацией меча. Теперь у него в руке находилось идеальное оружие, идеально отбалансированное. Он сделал взмах, лезвие со свистом рассекло воздух. Сознание наполнило удовольствием. Такого меча у него никогда не было. «Благодарю тебя. Настоящий подарок для воина». «Подожди благодарить. Предлагаю провести поединок. Оружие нужно испробовать в бою». «Для меня честь биться с тобой». Но у народа з не бывает поединков между воинами. Только настоящий бой. Как скажешь, правитель. «Император, не составишь нам компанию?» Георгий не понимал, что затеял Алекс, но согласился. Алекс не стал заморачиваться. И через секунду они втроем стояли на тренировочной арене, где шли тренировки по командованиям Щемила. Георгий попросил его очистить арену и покинуть тренировочный зал. «Прости, воин». «Вижу, вы с правителем Z с мечами. Значит, будет поединок. Просим разрешить остаться. Для нас честь наблюдать такой поединок». Алекс посмотрел на Дебула. «Друг Дебул, предлагаю тебе ответить послу и его воинам». Тот понимал, почему Алекс хотел удалить всех из зала. «Чтобы они не видели его поражения». Подумав, принял решение оставить посла и воинов. «Пусть все будет так, как будет». Пусть остаются и посмотрят, какой чести я удостоился. Биться самим воином Абсолюта. Результат не важен. Главное — бой. Результат зависит от тебя. Ты можешь все, и твой меч тоже. В таком случае приступим. Алекс описал круг мечом, подаренным Дебулом, и приступил, сделав несколько выпадов. Он ранил правителя. С правого бока полилась зеленая кровь. Но сразу остановилась. Рана тут же затянулась. Мгновенная регенерация. Зрители восторженно зааплодировали. Раздались ободряющие крики. Правитель растерялся, не ожидая, что рана затянется почти сразу, и пропустил еще один удар. Алекс отек ему лапу. И вновь растерянность. Алекс начинал разочаровываться. Если так пойдет, то дар дан напрасно. Лапа отросла так же быстро, как и зажила до этого рана. Дебул наконец пришел в себя. Отбил серию ударов и сам перешел в атаку. Бился в полную силу. Но Алекс стоял как скала, отбивая его атаку. Клинки мелькались немыслимой скоростью. Дебул подумал, что ему не хватает силы и ловкости. Здесь же появилось и то, и другое. Почувствовав новые способности, резко пошел в атаку. Алекс удовлетворенно подумал, что урок пошел на пользу, и он использует свои возможности. Битва перешла на другой уровень. Бойцы перемещались на сверхскорости, став размазанными пятнами. Дебул, разобравшись со своими возможностями, все добавлял скорости и ловкости. Поединок становился интересным, но Алекс играл с ним. Поэтому, посчитав, что достаточно потренировал, решил прекратить поединок. Перерубив сухожилия обеих рук, которые упали вместе с мечом, Алекс представил меч горло Дебула, и проговорил «Достойный поединок». «Ты понял, в чем твоя сила?» «Моя сила в цели. Защитить вселенную и цивилизации, живущие в ней. Я понял свои способности». «Хорошо, дарую тебе жизнь. Используй ее для этой цели», — оцалютовал мечом уже пришедшему в себя правителю, у которого почти отросли лапы. Регенерация зашкаливала. Бойцы аплодировали, и снова Дебул опустился на колено, прорычав. «Я трижды твой должник, воин. Можешь на меня рассчитывать?» «За подарки спасибо. Я оценил их». Лапы уже отросли. Он разжал отрубленную лапу и отбросил в сторону. Взял меч, отсалютовал Алексу и вложил в ножны. Зрители Зет отсалютовали своими мечами в знак согласия с правителем. «До встречи, правитель!» Алекс мгновенно исчез, остался один Георгий, который находился под впечатлением поединка. Только теперь он оценил педагогический ход сына и посчитал его правильным. Теперь наступала его очередь разговора с правителем. Поздравляю с отлично проведенным поединком, правитель. Дебул чуть нагнулся в его сторону и чуть слышно прорычал, чтобы другие не поняли, о чем они говорят. Император, он намного сильнее и убил бы меня раз в десять. Он показывал, как надо сражаться. Дал мне урок настоящего боя, чтобы я никогда не проиграл в поединке. Воин — великий боец. — Георгию приятен такой отзыв о способностях его сына. Он продолжил. — Ты только это понял? — Мне показалось, у тебя раскрылись другие способности. И указал глазами на отрубленные лапы. Дебул проследил за его взглядом и кивнул мордой. — Верно. Я понял, что такое быть бессмертным. Я понял, что могу усиливать себя безгранично. Все так, правитель. Ты видел, как выглядит Малькерна? Она выглядит совершенно иначе. Отличается от всех других сервилей. Верно. Ты тоже можешь трансформироваться в более мощных особей. Это для информации, чтобы знал. Теперь к делам. То, что твои флоты тренируются, хорошо, но все же держи пару флотов наготове. Вдруг будет неожиданная атака. «Понял, сделаю. Какие еще пожелания?» «Не пожелания, правитель. Реальность требует. Я попрошу создать несколько патрульных флотов. В их задачи входит патрулирование обитаемых звездных секторов. В случае необходимости придется вступить в бой и держать рубежи до нашего подхода. Хорошая идея. Я сам над этим думал. Какие секторы патрулировать и с какими цивилизациями? И еще. Цивилизации об этом будут знать?» Секторы определяем. Что касается цивилизации, раньше зд знали их, более того, тесно сотрудничали. Вот с чем Мил помнит. Их представители или послы есть на станции. Если есть время, пойдем пообщаемся. Отличная идея. Время есть, и я готов к переговорам.